Глава пятая. «И, Боже ж мой, кому теперь молиться, когда мой Бог навечно не со мною? Мне лишь кричать осталось под луною, под призрачным дыханием ветров. Не Бог, причудливая макраме из слов, мной проклятый, Он стал навек изгоем». Жанна Королева. Здесь была земля, здесь был север. Снова север после двух месяцев задыхающихся в дождях и солнце-тропиков. Здесь долго тянулись сумерки, солнце неспешно опускалось за холмы, поросшие соснами, а когда по небу расплывалась чернилами темнота, феерическим облаком поднимался над спящим городом, подсвеченный огнями, летящий белый Кремль. Середина лета, долгие жаркие дни, долгие звездные ночи, взвесь Млечного Пути в высоком небе. Тебе не хватало наших звезд? Не хватало? Да, пожалуй, этих звезд не хватало. На Веронике было другое небо. Тепло, пахнет соснами и рекой, сходят с ума соловьи. Идиллия настолько полная, что хочется в нее поверить. Русые волосы женщины чуть светятся в темноте, а глаз ее не видно, лишь глубокие тени, и редко-редко отражаются в этой глубине влажные блики, не то от звезд, не то от огней города, что дремлет под звездами. Женщина и радуется, и грустит. Как можно совмещать эти два чувства? Она рада быть с ним сейчас. Ей грустно от того, что осталось всего три дня до конца его короткого отпуска. Когда он уходил, ей казалось, что полтора года — срок не столь уж страшный, что нужно только ждать, ждать и дождаться. Но вот он вернулся, вернулся всего лишь через шесть месяцев, и последние часы перед встречей казались ей вечностью. Она ждала его. «Его? Да нет, конечно». И личность сбрасывает личину, с треском разрывает надоевшую до нельзя чужую шкуру. «Стоп! Не торопись! Не испорти то, что создавалось долго, тщательно, немалым трудом, твоим и чужим! Тебе еще понадобится эта маска, тебе еще нужна будет эта душа, синтетический человек, копия того, кто не так давно и вправду жил, копия настолько искусная, что даже самые близкие люди того, умершего, не заметили подмены. Не торопись!» Глаза мужчины ловят взгляд женщины, глаза омуты, провалы, уходящие в бесконечность, и женщина замирает, как маленькая птица в страшных человеческих руках, и птичьим ужасом полон ее взгляд сейчас, когда ущербная луна заглянула ей в лицо. — Я был с тобой все время отпуска, — мягко говорит мужчина. Ему очень хочется сдавить покрепче тонкие запястья, чтобы хрустнули косточки, чтобы из птицы, пойманной в ладони, превратилась женщина в птицу раненую, а потом в мертвую. Мужчина вздыхает. «Нельзя. Я был с тобой две недели. Ты закроешь за мной дверь, и будешь знать лишь то, что три следующих дня мы провели вдвоем. Только вдвоем. Если тебя когда-нибудь спросят, ты скажешь, что видел меня все время, что я все время был рядом». «Если будут настаивать, ты расскажешь, что мы делали. Ты будешь знать, что через три дня я ушел, и ты не провожала меня. Тебе все понятно?» «Да». «Хорошо». Вот и все. До Москвы лучше, конечно, добираться на самолете, но связываться с Казанским аэропортом себе дороже. Эта жуткая дыра была наглядным свидетельством полной бесполезности традиционного тоста за татарскую авиацию. Уж лучше автомобиль. Новая, неразбуженная еще малышка. Она поймет, что она есть по дороге до столицы. Жаль, конечно, будить машину, чтобы потом снова усыпить ее, но нужно спешить. А спящая машина не знает настоящей скорости. Болит был бы идеальным вариантом. Единственная правильная дорога — это небо, свое небо. Но болит навсегда потерян. Танцевавший когда-то с молниями, он одиноко пылится сейчас в каком-нибудь ангаре и медленно засыпает. Хочется верить, что засыпает, что его душа не мечется потерявшейся собакой в поисках кого-нибудь, хоть кого-нибудь, кто услышит ее. Ты предал всех, кто верил тебе, зверь, и сделал это только потому, что тот, кому верил ты, оказался недостоин доверия. Стыдно? Нет. Совесть прерогатива людей, животные и машины ее не знают, а вот небо тянет. Тот, чью личину пришлось носить полгода, не знал неба и летать не умел. Он умел вводить летательные аппараты. Зато ему и не нужно было ничего. И зверю ничего было не нужно, потому что зверь дремал до поры до времени, лишь глаз иногда приоткрывал лениво. На вести пришлось проснуться, и трудно было заставить себя самого в себя же спрятаться, а сейчас проснулся окончательно, на беду себе или на радость, и не может отвести взгляда от россыпи звезд над ночной трассой. А за дорогой кто будет следить? Машина, кому же больше? Она просыпается, тыкается недоверчиво в ладони. «Кто я?» «Я есть?» «Да, есть. Надолго ли неизвестно, но пока ты есть, и ты самая лучшая, самая быстрая, самая сильная. Ты создана для того, чтобы летать по земле, под небом, в этом твоя жизнь». «А твоя?» «Нет, машины не спрашивают, они просто заглядывают в душу. Они умеют только так». И странное дело, они принимают то, что видят. Может быть, потому, что совесть, прерогатива людей, а животные и машины ее не знают. Может быть. Машины руководствуются здравым смыслом, в отличие от людей, которые придумали, что здравый смысл, что машины. Год назад ты, зверь, повел себя как человек, доверился инстинктам, ни на секунду не задумавшись, зачем и почему делаешь то, что делаешь. А если бы хватило ума подумать? Если бы хватило времени? Времени, впрочем, было предостаточно. Полгода ушло на то, чтобы идеально скопировать чужую личность. Полгода. На уничтожение прототипа потребовались секунды. На убийство его родителей, единственных людей, кто мог отличить сына от чужака, в общей сложности месяц. Все остальное время ты только и делал, что думал, зверь. Думал, да не о том. Зачем ты убегал? Вопрос, конечно, правильный, но, увы, ответ на него есть, даже искать особо не нужно. Как было бы славно, не найдись ответа. Тогда хоть сейчас пошел бы и сдался. С ценными зверями и обращение соответствующее. Поводок длинный, кормежка хорошая, клетка просторная. Убегал, потому что боялся. За собственную шкуру, которая тогда изрядно пострадала. Когда в твой дом вламываются решительные парни с оружием, в первую очередь нужно бежать, а уж потом смотреть, куда бежишь». И неважно, что вместо винтовок в руках у парней были парализаторы. То есть в тот момент это неважно было. Живым или мертвым попадать в руки осназовцам совсем не хотелось. Но потом-то, потом ведь понял, что ничего твоей драгоценной шкуре не угрожало, потому что официально никто тебя не искал, никто ничего не знал о тебе, ни намеком, ни полунамеком не упоминалось о чудом спавшемся священнике, о пожаре в лесу, уж тем более о том, что делала в этом самом лесу группа боевиков». Даже пожарные помалкивали, а они-то люди совсем посторонние. Те, кто устроил все это, прекрасно осознавали твою ценность, зверь. И дальше по пунктам. Поводок, кормежка, просторная клетка. Да, только поводок становился бы все короче, и кормежка дорожала бы. А еще тот, который хотел стать новым хозяином, ни на секунду не забывал о том, что зверь не только ценен, зверь еще и опасен. Для него, для хозяина, в первую очередь. Рано или поздно он отдал бы приказ убить убийцу. От греха подальше. Потому что не нашел бы другого способа обезопасить себя. А верить, просто верить таким, как зверь, люди не умеют. И это правильно. Магистр, старый умный магистр, мог не бояться. Единственный из людей, который знал о звере все и не испытывал страха. Доверял, любил по-своему, как не смешно это звучит. Магистр умрет. Он оказался плохим хозяином. Беда в том, что все остальные вообще никакими хозяевами стать не смогут. Не смогут, а искать не перестанут, ни одни, так другие, ни за тем, чтобы посадить на цепь, так за тем, чтобы уничтожить. Может ли зверь убегать всю жизнь? Всегда, без конца, без надежды остановиться хоть когда-нибудь. Вряд ли. Но бегство все-таки лучше, чем клетка, которая все меньше, и поводок, который все короче. В нынешнее лечении стоит с полгода прослужить в армии. Там искать не станут. Вообще, не окажись прототип самым настоящим гением, можно было бы остаться на земле. Но одно дело скопировать чужую душу, и совсем другое изобразить гениальность. Так что армия – идеальный выбор. А потом можно вернуться, стать другим человеком. И прожить еще какое-то время, и снова сменить личину. Быть собой уже не получится. Надолго не получится. Впрочем, там видно будет. А магистра нужно как следует расспросить перед смертью. Вдруг да расскажет что-нибудь полезное. Игорь Юрьевич Смольников, глава государственного департамента по работе с молодежью, принял вечером гостя. И исчез. Как рассказывали охранники в парадном и рыдающая супруга, пожилой представительный мужчина зашел к Смольникову почти сразу после звонка по телефону. Игорь Юрьевич, заметно взволнованный, встретил гостя в прихожей и меньше чем через минуту оба вышли. Видеокамера во дворе зафиксировали, как Смольников сел в машину визитера. Больше его не видели. Запись телефонного разговора была короткой. После чуть раздраженного поздним звонком «Да, Смольникова!» глуховатый мужской голос произнес. «Добрый вечер, Игорь Юрьевич. Нам нужно встретиться прямо сейчас по поводу проблем в Екатеринбурге». «Кто?» — Смольников чуть задохнулся. «Кто говорит?» «Вы знаете, кто. Я буду вас через пять минут. Предупредите охрану». Разговор в прихожей оказался еще короче. Одна фраза. «Игорь Юрьевич, вы сейчас пойдете со мной». И все. История невероятная и ощутимо попахивающая скандалом. Неудивительно, что розыски главы департамента взяла под контроль Министерство внутренних дел. И ничего странного не было в том, что искать старались без лишнего шума. Машина летела по ночной трассе. Шторки на окнах, полумрак в салоне, едва слышное урчание двигателя, да редкие огни встречных автомобилей. Какой же русский не любит быстрой езды? «Олег, что происходит?» «Меня зовут Зверь». Магистр не мог пошевелиться. Контроль над телом он потерял сразу, едва встретился взглядом с шагнувшим в прихожую гостем. Тело не подчинялось, но способность говорить и думать никуда не делась. Олег. Да, Олег. Игорь Юрьевич зацепился за имя, за последнюю тоненькую соломинку, что давала надежду не утонуть. Имя. По имени зверя звали лишь родители, он и та девочка, Марина Чевдарова. Имя. Имя не убийцы, человека. Не дать зверю стать зверем. Напоминать ему, постоянно, каждую минуту напоминать. Олег! «Меня зовут Зверь». «Да нет же, Олежка! «У вас глаза болят, магистр». Зверь смотрел на серую ленту, уходящую в бесконечность дороги. «Кровь давит изнутри, лопаются сосуды. Вам больно?» «Очень». Уютный полумрак подернулся алой пленкой. От боли зазвенело в ушах. Глазные яблоки, кажется, стали больше в два раза. Кровь тяжко пульсировала в них, вздрагивали веки. Смольников вскрикнул, дернулся закрыть лицо руками, но руки не слушались. «Олег!» «Меня зовут Зверь». «Олег, не надо так!» Правый глаз уже не видит. «Не надо, не надо! Нет, Зверь, пожалуйста, хватит!» Зверь едва заметно кивнул. Боль прошла. Зрение восстанавливается. Дышите ровно, магистр, нам еще долго ехать. «Куда мы едем?» «На вашем месте», — кажется, Зверь улыбался, — Я спросил бы, куда ты меня везешь?» «Хорошо, куда?» «Вперед!» «Но зачем?» Голос заметно дрожал. Недавняя боль до сих пор отдавалась эхом где-то под черепом, и сердце билось неровно. Надо же, а ведь он давно не знал проблем со здоровьем. Зверь негромко рассмеялся. В зеркальце заднего вида магистр увидел его глаза и поспешно отвел взгляд. «Вы жертва!» — услышал он. — Чья? — услышанное в голове не укладывалось. — Жертва? Зверь стал работать на кого-то другого? На конкурентов? — Но это бред. Нигде в России, а по большому счету и ни в одной другой стране нет организации, способной всерьез конкурировать с орденом. Кто же мог потребовать такую жертву? Кто? — Моя. — Аль... Зверь, ты что, спятил? Ты хочешь меня убить? — На оба вопроса ответ положительный. — А что вас удивляет, магистр? «Это глупо, зверь. Глупо. Ведь я нужен тебе не меньше, чем ты мне. Мне нужна твоя работа, а тебе нужны жизни. Много жизней. Кто еще даст тебе возможность убивать столько, сколько ты хочешь? Мы могли бы продолжить наше сотрудничество». «Нет». «Ты всегда мыслил рационально. Зверь, что с тобой случилось?» «Фу, магистр, вы всегда мыслили рационально. Что с вами случилось?» — Вы задаете слишком много вопросов, а ведь на любую из них могли бы ответить самостоятельно. — Ты опустился до мести? — Как вам угодно. — Но, мальчик мой, я же пытался предостеречь тебя. Я пытался. Я сделал все, чтобы ты понял. Надо бежать, надо бросать это задание, уходить, прятаться. Я подсунул тебе отца Алексея Александра Чевдарова. Я был уверен, что ты поймешь правильно. Ты же убил его сестру. — Это не лучшая тема для разговора, магистр. «Вы думали, вы были уверены, я не понял и уверен не был. Прошлого не изменишь, будущего тоже». «Но я не предавал тебя, зверь!» «А разве я говорю о предательстве?» «Тогда за что?» Зверь вздохнул, покачал головой. «Мой дом сгорел», — произнес он задумчиво. «Вместе со мной, между прочим. В этом вы не виноваты, но я, знаете ли, несколько раздражен. Как думаете, я имею на это право?» «Я не хотел этого!» — холодеющими губами выговорил магистр. «Верю», — легко согласился зверь. «Но мне плевать. Вы просто попались мне под руку, Игорь Юрьевич. Просто. А кроме того, вы, как ни крути, все-таки причастны к делу. Между прочим, я весьма гуманин, и вы умрете быстро. Совсем не так, как мне хотелось бы». «Но почему я? Почему не священник?» «О!», -о — протянул зверь мечтательно. «Священник — это совсем-совсем отдельная песня. Он убивал меня трижды. Вы ведь знаете их дурацкие обычаи, магистр, правда? Кровь на руках лишает права отправлять литургию, а этот продолжает служить в храме». Долгая-долгая пауза. Смольников молча ждал. «Олегу совсем не так весело, как может показаться. Олегу вообще не весело». Просто у него сотни улыбок на все случаи жизни, для всех ситуаций, под любое настроение. «Он меня не убивал», — произнес, наконец, зверь. Он таракана давил. «Это не грех, это всему человечеству только на пользу. Все так, как вы говорили, Игорь Юрьевич, в отношении зверя человеческая мораль не работает. Забавно не находите?» «Я предупреждал тебя!» «Помню», — отрезал Олег. «Знаете, у меня была мысль приурочить все к, так сказать, годовщине. Однако я передумал. Не люблю символичности». «Ты ведь пожалеешь потом, мальчик. Ты пожалеешь. У тебя же никого, кроме меня, нет. Никто больше не любит тебя, именно тебя, такого, какой ты есть. Любят маски, а ты настоящий для всех остальных чудовище. И никому, кроме меня, ты не нужен». «Твоя сила, да, твои способности, твое искусство убивать, твое умение перевоплощаться, на это всегда будет спрос. А ты станешь машиной, совершенной машиной для убийств?» «Вы много раз говорили об этом», — зверь зевнул. «Теперь я знаю, что вы говорили правду». «Ну и что?» «Расскажите-ка лучше, кому вы меня продали, кто еще знает обо мне». «Рассказывайте, дорога впереди долгая, хоть время скоротаем». «Это Весен», — грустно сказал Смольников. «Министр внутренних дел». Зверь тихо присвистнул, обернулся и внимательно посмотрел на своего пленника. Молча посмотрел. Потом также молча отвернулся. «А что мне было делать?» — взорвался магистр. «Что мне оставалось сделать, скажи на милость? Он пришел ко мне однажды и сказал... Он рассказал и тебе. Ты понимаешь, что это значит? Десять лет». «Ты хорошо работал, зверь, очень хорошо, но за такой срок можно вычислить любого». «Что он рассказал?» — спокойно спросил зверь. А, «А тебе? Все!» «Что именно?» «Все, зверь, обо всех убийствах, обо всех жертвах, о том, как ты...» «Почему вы не отвечаете на вопрос, магистр? Может быть, не заставить вас?» «Но я не понимаю». «Я тоже». «Вы можете вспомнить тот разговор во всех подробностях, или нужна моя помощь?» «Нет, я помню». «Ну так рассказывайте». Он пришел. Он сказал, что не так давно один его человек сделал интересный вывод. Покопался в статистике преступлений за десятилетия и заметил, заметил некую закономерность. Он заметил... Магистр искал слова, мучительно соображая, как же ответить на вопрос зверя, не сказав при этом правды, но и не солгав. Лгать сейчас не стоило. Он заметил, помог ему убийца, что некоторые из преступлений объединяет один человек, так? «Да!» — выдохнул Смольников. Он заметил, что четыре раза за эти десять лет люди умирали очень уж вовремя. «Для вас вовремя, правда, магистр?» «Но...» — зверь вдруг резко остановил машину. Смульникова бросила вперед, лицом в спинку переднего сиденья. «Он рассказал вам о вас, Игорь Юрьевич», — тихо произнес зверь. «О вас и о вашей организации, о том, что вы называете орденом. Он рассказал вам многое, что-то даже с подробностями, о которых вроде бы и не должен был знать. Он напугал вас, но он ни слова не сказал обо мне. Скажите, что я не прав. Скажите это, магистр, и, может быть...» Я ведь не хочу убивать вас. Может быть, я поверю. Но так кто из нас соврал? Отвечайте, только честно. — Я! — болел ушибленный нос. — Но я не продавал тебя. Понимаешь, раз Весен пришел сам, лично, значит, у него свой интерес в этом деле. Интерес вполне понятный. Уничтожать Орден глупо, куда разумнее и выгоднее прибрать его к рукам. Но Весен хотел орден без меня, все сразу и бесплатно, а мне он обещал взамен спокойную жизнь. — Только жизнь и ничего больше! — зверь молчал. — Тогда я и рассказал и тебе, — признался магистр, — о том, что ты можешь, и о том, что я знаю тебя и умею с тобой работать лучше, чем кто бы то ни было. Весен поверил не сразу, и я его понимаю. Я помню, как сам впервые услышал о тебе, а ведь тогда ты мог и умел отсилыть десятую часть того, на что способен нынче. Смольников сделал паузу, переводя дух. Он говорил очень быстро, неловко и тяжеловесно громоздя фразы, но искренне, потому что лгать сейчас не мог. — Поначалу у меня возникла мысль обратиться к тебе за помощью, — произнес уже спокойнее. Но, рассудив здраво, я решил, что будет лучше, если все случится само, как бы само. И следующей жертвой был выбран Чевдаров. Однако ты не понял, и все пошло наперекосяк. Я переоценил тебя, мальчик, а, может, недооценивал. Вместо нормального человеческого страха, вместо хотя бы нормального человеческого сомнения, я получил обычную твою безмолвную исполнительность. Ты не задал ни одного вопроса. Ты не потребовал объяснений. Ты взялся убивать этого человека так же спокойно, как убивал всех других. И не убил. Впрочем, этот твой промах все равно пошел мне на пользу. Потому что сейчас я нужен Весину. Лишь через меня он может отыскать тебя. И знаешь, он уже не мечтает о поводке. Он уже готов к сотрудничеству. Ты подумай об этом, зверь. Подумай, не отмахивайся сразу. Ну сколько еще ты проживешь в бегах? Год, два, может быть, пять, не больше. Как только министр решит, что польза от тебя ему не будет, за тобой начнется охота. По всем правилам. Ловить будут не тех многих, за кого ты так успешно себя выдавал. Ловить будут не десяток или полтора орденских убийц. Ловить будут тебя, тебя лично. И как бы ни был ты хитер, от этих охотников тебе не уйти. — Уже боюсь, — кивнул зверь. — А себя вы видите в роли егеря. «Знатока животного мира, так?» «Если ты не согласишься на сотрудничество, у меня не останется выбора». «Ну, вы даете, магистр. Какой выбор? Вы умирать едете, не забыли?» Зверь рассмеялся. Автомобиль резко набрал скорость. У Смольникова потемнело в глазах. Пятикратное ускорение придавило к креслу. А зверь гнал, гнал послушную, радостно урчащую машину — По экрану спидометра летели, сменяя друг друга числа. 250, 270, 290. «Прекрати!» — вскрикнул магистр, разглядев пугающие 320. «Ей нравится!» — спокойно заметил зверь. 330, 350. Машина, как комета, неслась сквозь ночь. Пальцы зверя ласкали руль, скользили по кнопкам переключения передач. Совершенно ни к месту и ни ко времени, вместо того, чтобы искать выход из безнадежно опасной ситуации, Смольников вспомнил вдруг, как однажды, один единственный раз в жизни спросил своего воспитанника, по каким дорогам и за какой срок доберется тот из Москвы, скажем, до Владивостока, при условии, что пользоваться услугами аэрокомпании нельзя. Настроение такое было, хотелось как-нибудь пошутить, а никого, кроме Олега, под руку не подвернулось. Тот задумался на секунду, а потом ответил совершенно серьезно. «Двенадцать часов». «Да?» — хмыкнул Смольников. «Что ж не за десять?» «Я доберусь за десять», — спокойно сказал Олег. «Но вы-то не верите даже в двенадцать. Значит, мне придется взять вас с собой. Не люблю, когда мне не верят. А вы по дороге раза четыре будете блевать с перепугу. И на то, чтобы привести вас в норму, уйдет время. Еще вы, конечно же, будете пытаться сбежать где-то на первой трети пути». Мне придется ловить вас, что тоже делается не быстро. Игорь Юрьевич скис от смеха и продолжал смеяться, пока не обнаружил себя сидящим в тесноватом салоне болида 314. Легкая машина взвелась в небо. Смольников, еще не веря, глянул вниз наслившиеся в зеленые полосы кроны деревьев, и тут же с легким смешком Олег закрутил болид в бочку. Магистра вывернула в невесте, откуда взявшийся бумажный пакет. А дальше было много часов ада. Кромешного ада. Дважды Смольников пытался сбежать, когда Трестан опускался на заправках. Но на смену топливных баков у техников уходило меньше минуты. Слишком малый срок, чтобы выбраться из ремней, открыть колпак и выскочить на благословенную землю. Полет до Владивостока занял 10 часов 27 минут. Обратно Смольников ехал монорельсом, и все четыре дня проклинал себя за то, что не учел, подначивая Олега, его совершенно невероятных для обычного человека взаимоотношений с машинами. Любыми. В том числе, разумеется, и с болидами. Экзекутор встретил его на вокзале в Москве. Осведомился, как прошла поездка. Предупредительно распахнул перед магистром дверцу очередной своей четырехколесной игрушки. Игорь Юрьевич глянул на его искреннюю улыбку, покачал головой и вызвал собственного шофера. Олег не обиделся. Из воспоминаний Смольников Олег в некотором роде анимист. То есть он одушевляет многие из окружающих его предметов. Оружие, машины, свой дом и не только свой. Собственно, потому он и не любит брать жертву в ее жилище. Поговорку насчет того, что в своем доме и стены помогают, мальчик воспринимает вполне серьезно, и мне кажется, что у него есть на это основания. Да-да, я не суеверен и уж тем более не склонен к анимизму, но как прикажете расценивать то, что дома у Олега никогда ничего не ломалось? У него три убежища, так сказать, официальных, тех, о которых мне известно, и, по крайней мере, за них я ручаюсь. Никогда. Ничего. А его автомобиле, а болиды. Последнее приобретение. Всеми проклятый Тристан-14. Самая капризная модель. Что? Дорогая? А сколько, по-вашему, стоит подобный специалист? Разумеется, я платил. Что с болидом? Да ничего с болидом. Я просто привел его как пример. Модель экспериментальная, самая сложная. Про 14-е Тристан и чего только не говорят. Вы знаете, как Олег любит развлекаться? Он летает в грозовом фронте. Так-то вот. А на машине хотя бы краска поцарапалась. И с автомобилями то же самое. Ведь невозможно по нашим дорогам ездить по 400 километров. Нет, извините, я к преувеличениям не склонен. Вы просто поймите, эти твари его любят. Твари — определение неуместное, но как еще прикажете называть предметы, недвусмысленно выражающие свою привязанность? Я это слово использую для доступности, для яркости образа, если угодно. Вот вы высказали претензии по поводу того, что у меня нет ни одной фотографии Олега. Полагаете, я ни разу не пробовал? Пробовал! Поначалу. Но, знаете ли, постоянно что-то мешало. До появления цифровых фотоаппаратов засвечивалась пленка, а потом то аккумулятор разрядится, то настройки собьются. До смешного доходило. Я забывал снять крышку с объектива. Да... Лето на Среднем Урале выдалось жаркое, 35 градусов в тени. Метеорологи диву давались, а похолодание все никак не предвиделось. Небо над Екатеринбургом было темно-синим и вязким, как гуашь. Между небом и крышами дрожала мерцающая марева. «Дышит город», — заметил зверь, останавливая машину и кивая на призрачно трепещущий воздух. «Греется. Знаете, сколько людей умирает в такую жару?» Города любят, когда люди дохнут. Выметайтесь, магистр. Спуститесь по улице вниз и через сад к церкви. Когда войдете в молельный зал, вспомните то, что я приказал вам, и выполняйте приказ. Вперед! Смольников медленно шел по аллеям старинного сада. Мимо огромных деревьев с густой темной листвой, по берегу неглубокого гладкого пруда с белой ротондой, застывшей над водным зеркалом, По узкой аллее, чуть в гору, к синеющей за белым приземистым дворцом златокупольной церкви, было тихо, почти безлюдно. В прохладной тени звенели робкие городские комары. Никому, кроме них, не было дела до главы государственного департамента, неспешной походкой идущего подшепчущимися кронами старых старых лип. Мащенная плитами площадь перед папертью тоже была безлюдна. Только по берушке выжидательно крестились, опустив глаза, не глядя на импозантного мужчину в дорогом длинном плаще. А тот оглянулся на город, скользнул взглядом по памятнику покорителям космоса, что мирно соседствовал с церковью на вершине одного холма, взглянул на купола, поднял руку и перекрестился. Неуверенно, медленно, словно делал это в первый раз или вспоминал, как кладется крест после очень-очень долгого перерыва. Решительным шагом миновал нищих, игнорируя негромкую скороговорку «Подайте Христа ради, храни вас Бог!», толкнул высокую резную дверь и исчез в полутьме храма. Он поднялся на второй этаж, в молильню, в самый разгар торжественной службы, постоял за спинами тесно набившихся людей, оглядел поверх голов, поверх полотняных платков и кисейных шарфов, поверх тусклых лысин и густых шевелюр, Поверх свечного мерцания, бликов на окладах темных икон, тяжелого сладкого запаха, поверх добрых сейчас к себе и ближнему людей, оглядел молильный дом, тускло улыбнулся и достал из подмышечной кобуры старый австрийский автомат. Стрелять Смольников начал молча. Да если бы и крикнул он что-нибудь, все равно грохот выстрелов заглушил бы его крик. Так же, как заглушил крики гибнущих в храме людей.